«Нет, так он поступить не мог. Поэтому пришел ко мне и спросил, нельзя ли достать плакат с Ритой Хейворд. Большой, экземпляр. И, конечно, тот самый молоток. Помню, когда я доставал его в 1948 году, подумал, что уйдет шесть сотен лет на то, чтобы пробить такой штуковиной стену. Вполне резонно. Но Энди пришлось проходить только половину стены» да еще из довольно мягкого бетона. И на это ушло всего лишь 27 лет и два истершихся молотка. Большую часть одного из этих лет пришлось потратить на Нормадана. К тому же Энди приходилось работать ночью, когда все, включая охранников ночной смены, спят. Но я подозреваю, что более всего работу замедляла необходимость куда-то девать вынутые из стены куски. Приглушить звук молотка можно было с помощью полировальных подушечек. Но что делать с раскрошившимся бетоном и попадающимся гравием? Помню одно воскресенье, вскоре после того, как я принес Энди молоток. Помню, как я смотрел на Энди, идущего по двору. Вот он останавливается, подбирает камешек, и тот исчезает в рукаве тюремной куртки. Такой карман в рукаве — старый тюремный трюк. В рукаве или в штанинах брюк. Помню и другое свое наблюдение. Энди Дюфрессен прогуливался по двору в жаркий летний день. Вокруг ног Энди легкий ветерок, казалось, поднимал и кружил песчинки и пыль. Стало быть, у него была пара потайных карманов. В них набивался раскрошенный цемент, и как только Энди оказывался в сравнительной безопасности, никто не наблюдал за ним довольно пристально он выпускал цементную пыль. Старый трюк, который применяли пленники времен Второй мировой войны, устраивающие подкопы. Проходили годы, и Энди понемногу выносил свою разрушавшуюся стену на тюремный двор. Он участвовал в махинациях каждой новой администрации, и все думали, что он это делает потому, что хочет расширять библиотеку. Несомненно, в этом была доля истины, и довольно большая — но главное заключалось в том, что Энди хотел оставаться один в 14-й камере пятого блока. Не знаю, были ли у него реальные планы побега, или, по крайней мере, надежда на побег. Возможно, он считал, что стена более чем твердая и длиной 10 футов, и если даже он пройдет этот путь, то выйдет наружу в 30 футах над прогулочным двором. Но, как я уже сказал... Не думаю, чтобы он как-то беспокоился и особо задумывался на этот счет. Его мысли могли течь по следующему руслу. «Я прохожу. Всего фут стены за семь лет. Значит, наружу смог бы выйти только лет через семьдесят, в сто один год. Но и черт с ним совсем. Будь что будет». «Посмотрим, как развиваются события дальше». Энди знает, что если его увлечение обнаружат, он получит изрядный срок карцера и черную отметку в карточке. А так как регулярные проверки проходят каждую неделю, а неожиданное может прийти в любой момент, и чаще всего это происходит ночью, то все это не может продолжаться слишком долго. Рано или поздно, какой-нибудь охранник может заглянуть за картинку, чтобы проверить, не прячет ли там Энди остро наточенную ручку алюминиевой ложки или сигарету с травкой. И Энди сделал из этого игру. Поймают или не поймают? Тюрьма — чертовски скучное место, и возможность нарваться на ночную проверку в то время, когда Рита Хейворд снята со стены, как и всякий риск, вносила некий интерес и разнообразие в жизнь заключенного на протяжении первых лет. Думаю, что с помощью одного везения ему не удалось бы продержаться 27 лет. На первые два года, до мая 50-го, когда произошел эпизод с Байроном Хедли, надеяться приходилось только на везение. Кроме того, конечно, у него имелись деньги. Можно было каждую неделю распространять между дежурными охранниками небольшую сумму, чтобы они не слишком тщательно обыскивали его камеру во время проверок. Охранники не особо усердствуют в таких случаях, Деньги у них в кармане, и пусть себе заключенный спокойно курит свои сигареты или развешивает картинки. К тому же Энди всегда был панькой. Тихий, хладнокровный, корректный. Он вовсе не напоминал тех дебаширов, к которым проверка приходит чаще, чем к остальным, переворачивая подушки и проверяя канализационную трубу. Тогда, в 1950-м, Энди стал чем-то большим, чем просто примерным заключенным. Он стал заметной фигурой, человеком, который умеет обращаться с бухгалтерией. Он оформлял счета, давал советы по планированию вложений, заполнял бланки договоров по займу и аренде. Помню, как однажды Энди сидел в библиотеке, терпеливо, параграф за параграфом, прорабатывая с начальником охраны соглашение о прокате автомобиля. Он рассказывал во всех подробностях, что в договоре хорошо и что плохо, объясняя непонятные термины и предостерегая от операций с финансовыми компаниями, которые отличались от сидящих в Шенке грабителей только тем, что были официально зарегистрированы и признаны. Когда он закончил, начальник было протянул ему руку для пожатия и быстро отдернул ее обратно. На секунду он забыл, что находится в тюрьме и имеет дело с заключенным. Энди был в курсе всех изменений в законах о налогообложении и ситуации на рынке акций, поэтому его деятельность как знающего специалиста не прекратилась после того, как его заперли в каменный мешок, а ведь это могло бы произойти. Он был полезен для администрации, поэтому война с сестрами прекратилась, библиотека росла, и камера по-прежнему была в распоряжении Энди. Он был очень полезным ниггером. Им было выгодно видеть его счастливым.